бактериоз, острая инфекционная болезнь молодняка сельскохозяйственных животных, вызываемая кишечной палочкой. Пытаться просто прекратить такой понос значило попусту тратить время. Требовалось лекарство, которое уничтожало бы вредоносные бактерии, его вызывающие, но такого лекарства не существовало. Однако мы, тогдашние ветеринары, делали то, чем с появлением современных медикаментов – Стали иногда пренебрегать. Мы следили, чтобы больные животные были устроены поудобнее, получали необходимый уход. Вместе с фермером я закутал каждого теленка в большой мешок, обмотав его бечевкой под животом поперек груди и под хвостом. Потом еще некоторое время возился в вагоне, затыкая дыры и сооружая заслон из стюков соломы между телятами и дверью. Перед отъездом я еще раз их оглядел. Ну, во всяком случае, теперь им тепло и уютно. Все-таки хоть какая-то помощь, кроме вяжущих порошков. Снова я их увидел только на другой день под вечер. Нигде не обнаружив мистера Кларка, я пошел к вагону и открыл верхнюю половину двери. По-моему, самая суть ветеринарной практики именно в этом. В тревожных мыслях о том, как там дела у твоего пациента. А затем долгая минута, пока ты открываешь дверь и сам во всем убеждаешься. Я оперся локтями на брус и заглянул внутрь. Телята неподвижно лежали на боку, я даже не сразу разобрал, что они еще живы. Я нарочно громко хлопнул за собой нижней створкой, но ни одна голова не приподнялась. Шагая по глубокой соломе, осматривая по очереди распростертых малышей в жилетах из грубой мешковины, я не переставал чертыхаться себе подност. всех до одного ждала верная смерть чудесно чудесно думал я ни один не два а стопроцентная смертность на этот раз ну молодой человек ведь то у вас не очень бодрый над нижней створкой маячили голова и плечи мистера кларка я сунул руки в карманы «Черт побери! Им же прямо на глазах хуже становится!» «Да, крышка им!» «Я в дом ходил. Звонил Мэллоку. Фамилия живодера прозвучала, как удар похоронного колокола. «Но ведь они еще живы!» — сказал я. «Ах, живы-то живы, только долго им не протянуть!» А мелок, за живых всегда шиллинг другой накидывает. Говорит, и собачье мясо свежее дороже стоит. Я промолчал, но лицо у меня, вероятно, стало таким унылым, что фермер криво улыбнулся и подошел ко мне. Так вы же ни в чем не виноваты. Я эту проклятую белую немочь хорошо знаю. если проймет по-настоящему. Никто помочь не может. А что я хочу щиток побольше получить? Ну, вы меня тоже не вините уж. Убыток возмещать ведь надо. Да я понимаю, понимаю, ответил я. Я просто расстроился, что не смогу попробовать на них новое средство. Какое такое средство? Я достал из кармана жестянку и прочел вслух надпись на этикетке. М. и б И.Б.693, а научное его название — сульфопиридин. Вот только сегодня получили с утренней почтой. Это одно из лекарств совершенно нового действия, их называют сульфаниламидами, и ничего подобного у нас прежде не было. Полагают, что они убивают некоторых микробов, например, возбудителей этой болезни. Мистер Кларк взял у меня жестянку и открыл крышку. Эти синенькие таблеточки, а? Ну, я навидался всяких чудо-снадобий от этой хвори. Только толку от них было чуть... Наверняка и это такое же. «Все может быть», — сказал я.